Снова ездим в сопровождение водовоза. На первом же выезде пескарь улыбнул меня и весь десант, когда остановились в деревне, чтобы купить в ларьке хоть что-нибудь пожевать. «Эй, пацаны, меня подождите!» — крикнула торчащая из водительского люка голова пескаря «Так давай скорее! Сейчас! Только штаны надену, а то в одних трусах стремно! Я быстро!» Затем его голова провалилась в люк,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 Сейчас лето, хорошо, не то что зимой, а Моторину до да дембеля рукой было подать. Серегу Моторину я знал еще с КМБ, мы были в одном взводе и наши кровати стояли через проход. Фотки совместно еще есть, а Чеба был с младшего призова. Блин, я даже не знаю, как его зовут, хоть и пересекался с ним совсем недавно. Как-то решили мы с Эдиком на его складе подвигать фигуру на доске. А шахматы были далеко в БТРе. До БТРа пехом через все поле метров 300, да еще по жаре. Тут на мою удачу и Чеба по каким-то делам на склад припёрся Вот я его отправил в командировку за шахматами, да еще пенды для ускорения отвесил. А Эдик ему потом в качестве командировочного пайка выдал банку сгущенки. Жопа покороче Простите, пацаны, по земле вам будет пухом. 7 июля.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 так как Брага у нас скоро будет готова. Счет 121-120. КПН сидит на хвосте. 12 июля. Брага поспела, и мы отметили мой день рождения. Нажарили огромную сковороду мяса и сварили казан плова. Всей кулинарии заправлял, естественно, Эдик. Он же случайно опрокинул сковороду с пожаренным мясом в песок. Но на это даже не обратили внимания, поскольку все были заняты поеданием вкуснейшего плова. Клянусь, я такого даже на гражданке никогда не пробовал. У меня на днюхе гуляли все близлежащие посты. К следующему дню браги осталось совсем немного, и то на канистры. Утром же я обнаружил двоих спящих бойцов. Один лежал на траве около капонира, А второй торчал из люка АБТР, свесившись вниз головой. Наверное, этот второй на кого-то ночью рычал и, будучи не в силах полностью выползти наружу, так и остался висеть до утра. А так, вообще-то, без потерь, все остались живы. 14 июля. Вчера на складе нас с Эдиком пили сгущенку. Кто выпьет больше бана, кто-то победил. Эдик выпил на одну банку больше.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 Наберется человек 40. Копен уже копует чемодан, а в шахматы играть на наотрез отказывается. 18 июля. Копен укатил домой, все-таки проиграл мне напоследок одну партию в шахматы. Сошлись на ничье. 124 на 124. А еще он заявил, что выиграл спор и потребовал от меня пачку сигарет. Но доказать свой выигрыш не смог.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 Та записи вести в лоб. 22 июля. Хочу домой. 24 июля. Наконец-то свершилось, и мы едем домой, правда, не все. Водители и связисты остаются, так как их заменить некому. Вместе с водителями остается и Пискарь. Несправедливо.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 Возможно, улетим завтра утром. Надеюсь, что это будет последняя моя ночь в БТРе, и уже завтра его экипаж обязательно обновится. Но кому теперь жить в этом бронированном доме, решать Пискарю. Эдик притаранил огромный батон докторской колбасы и бутылку водки, после чего мы устроили прощальный ужин. Рядом в метрах в ста стоят савушки,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 Не думаю. А ведь я оказался прав, хоть мне никто и не верил. Хотя, пескаль ведь остаётся. А это значит, что истории нашего БТРа ещё не конец.